Оставшись совершенно доволен своим осмотром, Скрудж, заперся на замок, даже повернул ключ два раза, чего не делал прежде. Обеспечив себя таким образом от неожиданного нападения, он снял с себя галстук, надел халат, туфли, ночной колпак и сел к огню принять свое теплое питье. Огонь был очень мал для такой холодной ночи. Круч принужден был сесть очень близко к огню, даже нагнулся над ним, чтобы извлечь малейшее ощущение тепла от такой горсточки углей. Камин был очень старый, поставленный очень давно каким-то голландским купцом. Он весь был выложен странными голландскими изразцами с пестрыми рисунками Священного Писания. Тут были каины и авели, дочери фараона, ангелы, спускавшиеся на облаках, похожих на перины, Авраамы, Валтазары, апостолы, пускавшиеся в море в душегубках. Словом, сотни лиц могли обратить на себя внимание Скруджа. И все это вдруг заменило с лицом Марлия, умершего семь лет тому назад. Если бы каждый изразец был совершенно чистый и мог отразить на своей поверхности картину из несвязанных мыслей Скруджа, то каждый изразец представил бы портрет старого Марли. Какой вздор! — сказал Скрудж и прошелся по комнате. Походивши немного, он опять сел, откинув голову на спинку стула он нечаянно взглянул на колокольчик, висевший в комнате и давно уже не употреблявшийся. Этот колокольчик был некогда проведен из комнаты верхнего этажа для какой-то цели, давно забытой. И вдруг, к неописанному удивлению и невольному ужасу Скруджа, этот колокольчик стал качаться. Сперва он качался очень медленно, не издавая почти звука. Но потом громко зазвонил, и ему стали вторить все колокольчики в доме. Этот звон продолжался с полминуты, может быть, с минуту. Но Скруджу это время показалось целым часом. Затем все колокольчики разом смолкли. Тогда в самом низу, в подвале дома, послышалось какое-то... Брицание. Точно кто-нибудь тащил тяжелую цепь по бочонкам в погребе винного торговца. Скрудж вспомнил тогда, что ему говорили, будто духи, которые являются людям на земле, всегда тащат за собою цепи. Потом дверь погреба отворилась со страшным треском, и Скрудж услыхал тоже же брицание, но более яственное, в нижнем этаже. Затем тоже брицание по лестнице и, наконец, у самой двери своей комнаты. — И все-таки вздор, — сказал Скрудж. — Не хочу этому верить. Однако он переменился в лице, когда привидение, не останавливаясь, прошло сквозь дверь, вошло в комнату и предстало перед ним. При входе его потухавшее пламя запрыгало, как бы желая воскликнуть. «Я его знаю. Это тень Марлия!» И опять померкла. То была действительно фигура Марлия в его парике, обыкновенном камзоле, узких панталонах и длинных сапогах, кисточки которых шевелились так же, как косичка полы сюртука, и волосы на голове. Цепь, которую Марлий тащил за собою, была прикреплена к его талии. Она была очень длинна и извивалась, как хвост. Она состояла, как Скруч хорошо заметил, из денежных ящиков, ключей замков, из конторских книг, из актов и тяжелых мешков с деньгами. Все это было сделано из стали. Тело привидения было так прозрачно, что скруч смотря на него спереди сквозь камзол, мог видеть его две задние пуговки.